Лена с изумлением глядела на старушку. Та вновь оказалась в привычной для нее стихии, когда нужно моментально принимать решение брать на себя ответственность за жизнь других людей. Близость опасности преобразила Коротницкую. Она будто помолодела лет на двадцать, глаза сверкали, а щеки покрыл легкий румянец. По окнам ударила короткая очередь. «Заждались вас на рандеву, Елена Максимовна», — скривился метеоролог. — Пора смываться, пока они нас всех вместе не накрыли. — Я не могу. Уходите без меня, — воспротивился радист. — С минуты на минуту поселок будет вызывать. Но новая автоматная очередь, пройдясь над их головами, вдребезги разнесла панель приемника, тем самым прекратив все споры. На какое-то мгновение они замерли в растерянности, и только Коротницкая не потеряла присутствия духа. — Уходим. «Быстро!» И первая шмыгнула в густые кусты черемухи, обрамляющие небольшой огород. Вслед беглецам ударила запоздалая очередь, но отступившие обошлись без потерь, если не считать Екатерины, где-то оборонивший шлепанец. Зажав в руках берданку, она первая заметила на крыльце медпункта бандита. Пригнувшись, он проскочил через двор. Женщина растерянно приподнялась из-за камня, «Е-мое! У меня же там молоко осталось!» В стремительном броске Филипп сбил ее с ног. «Ложись, дура!» В ту же минуту строчка автоматных выстрелов прошила сушняк, откалывая щепки и выбивая искры из близлежащих камней. Екатерина ошарашенно вертела головой. Радист, взглянув на ее побледневшее лицо, хихикнул. «Прокисло твое молоко, Катя!» Метеоролог сердито глянул на него и обратился к Елене Васильевне. «Что будем делать дальше?» Мужчины признали ее главенство безоговорочно. Старушка оглядела свое войско. «Прежде всего нам нужно отправить в Привольный Елену Максимовну и мальчика. Мы не знаем, что там решили и как скоро придут на помощь. Значит, нужно выбираться на тракт, останавливать машину и всеми правдами-неправдами добираться до поселка». «Наши должны вернуться к вечеру, но до этого многое может случиться, а мы останемся здесь и не должны допустить, чтобы негодяи уничтожили биостанцию. Поэтому приказываю рассредоточиться и встретить бандитов с полной серьезностью». «Мы что же, должны их всех перестрелять?» — озадаченно спросила Екатерина. «Только в крайнем случае. Итак, старайтесь бить по ногам. Правда, тебе, Катя, потом работы прибавится. «Да это не страшно, Елена Васильевна, а то я здесь всю квалификацию потеряла». Лихо козырнув, она скрылась среди камней. «Елена Васильевна повернулась к Лене. Вы поняли меня?» Лена попыталась что-то возразить, но старушка сердито глянула на нее и строго сказала, «Сейчас не время для споров. Из всех присутствующих только вы сможете все толково объяснить, так как были в центре всех событий». Илья потянул учительницу за рукав. «Я тут увидел у них гараж. Можно машину взять?» Лена хлопнула себя по лбу. «Мы же сюда на джипе Алексея Михайловича приехали. Он должен быть в гараже. Только ведь у нас ключей нет». «А об этом не беспокойтесь, Елена Максимовна. Нет такой машины, какую я не смог бы без ключей завести». Коротницкая покачала головой. «Великий криминальный талант пропадает». Илюшка тем временем скользнул к длинному кирпичному зданию, гаражу, Но к их огорчению ворота были закрыты на два амбарных замка. Илюшка, пригнувшись, пробрался обратно. Без ломика не обойтись, придется действовать силой. Лена озабоченно посмотрела на него. «Кажется, нас с тобой ждут крупные неприятности, Илья. Действия в группе, да еще учтут предварительный сговор». Увидев его испуганные глаза, засмеялась. «Да не бойся ты, я шучу». Думаю, Алексей Михайлович простит, что мы без спроса возьмем его машину, ведь он не меньше нашего заинтересован в помощи. Бандиты не предпринимали пока никаких действий. Тоже, видно, решали, как дальше поступать. Илья не терял времени. Нашел длинный железный пруд и шмыгнул обратно к гаражу. Вскоре оттуда послышался скрежет — И тут же из кустов черемухи раздалась короткая очередь, и пули выбили кирпичную крошку из стен гаража. Елена Васильевна выстрелила по качающимся веткам. Вскрик и громкая ругань возвестили, что старая охотница еще не разучилась стрелять.